Глава двадцать девятая «Что ты натворил?» Прорычал монстр, а затем всё затихло. Шум падающей земли с кусками бетона, рычание монстра и даже собственное дыхание Егора с Настей — всё это мгновенно исчезло. Наступила гробовая тишина, а мир будто кто-то поставил на паузу. Монстр остановился, земля перестала сыпаться, и лишь только Егор с Настей могли хоть как-то двигаться. Давалось им, конечно, это с большим трудом, словно кто-то со всех сторон зажал их в невидимые тиски. — Что происходит? Медленно протянула Настя, глядя на застывшего монстра. Егор ничего не ответил. Да и что тут можно было сказать? Он и сам не понимал, что происходило на их с Настей глазах. Как долго длилась эта странная пауза, понять было сложно. Может, всего несколько секунд, а может и несколько часов. Это казалось не таким уж важным, когда начали происходить поистине непонятные вещи. Зеркала — вот что вышло на первый план. Все, что монстр разбросал, когда выискивал Настю с Егором, будто по волшебству начало подниматься. Зеркало за зеркалом. Все они поднимались с пола и вставали на ножки, которыми каждая из них было оборудовано. «Что-то не так!» — пробормотал Егор, которому происходящее совсем не нравилось. Да, он понятия не имел, чем заканчивается ритуал, но всё равно чуял, что происходило что-то неладное. Весь его внутренний голос призывал хватать Настю и бежать, но Егор не мог даже сдвинуться с места. Невидимые тиски продолжали удерживать его на месте, не давая сделать и шагу. Зеркала же продолжали подниматься и выстраиваться в один ряд за другим. Что Настя, что Егор — оба отказывались верить тому, что происходило на их глазах. Как только все закончилось и зеркала встали на свои прежние места, отражения в них резко исчезли, одновременно и абсолютно во всех. Теперь в них находилась сплошная тьма. Точно такая же, какая появилась во время призыва монстров Петром Валерьевичем. Разве что только за одним исключением. На этот раз зеркала не разлетелись на множество мелких осколков. «Тварь!» — прорычал монстр, когда мир так же внезапно сняли с паузы, как и поставили. Всё, что он успел, — это махнуть своей лапой, когти от которой просвистели всего в сантиметре от лица Егора, а затем его начало затягивать в зеркала. Ощущение было таким, как будто кто-то включил кучу мощных пылесосов, и теперь они затягивали все, что находилось перед ними. Да-да, абсолютно все. «Егор!» — закричала Настя, когда поняла, что не может устоять на ногах. «Сука!» — взревел от негодования Егор. «Этот урод снова нас развел!» «Жалкий гандон прорычал монстр, которого продолжало затягивать в зеркала. Сначала его тело постепенно превращалось в некое подобие дыма, а затем уже образовавшиеся порталы засасывали все это в себя. «Егор!» — вновь закричала Настя, когда и ее начало тянуть к зеркалам. Затягивало все, абсолютно все. Множество пылесосов втягивали в себя не только монстра, Настю и Егора, но и все, что находилось в помещении, а это обрушившийся бетон и продолжающая сыпаться сверху земля. Устоять перед такой мощью не было никаких шансов. Первым исчез монстр, голова которого Последнее растворилась и затем исчезла в порталах. Напоследок он издал оглушающее рычание, которое на этот раз было наполнено не яростью, а отчаянием. Затем же настала очередь Насти с Егором, которых неумолимо тянуло во тьму, за которой находился зеркальный мир. «Зато мы спасли мир!» произнес Егор с улыбкой на лице. Все произошло довольно быстро. Буквально еще секунд пять, и Настю с Егором поглотила тьма. Холодная и непроглядная тьма. Обоих затянуло в мир зазеркалье, и на этом все закончилось. Зеркальная комната исчезла, оставшись в реальном мире. Настя с Егором Уже не видели, как потолок в ней полностью рухнул, и на зеркала обрушились тонны земли, похоронив под собой все труды Валерия Громова. Тьма ни в какую не хотела отпускать Настю. Не хотела до тех пор, пока откуда-то издалека до нее не долетел знакомый голос. Кто-то пытался привести ее в чувство, но кто? Хоть голос и был до боли ей знаком, она все равно не могла понять, кто пытается до нее достучаться. «Настя, черт по тебя побрал! Очнись уже, наконец-то!» — кричал кто-то. «Нам срочно нужно бежать! Бери ее на руки и валим отсюда!» — скомандовал кто-то другой. «Ты все-таки ее парень!» «Да, давай живее!» — прокричал кто-то третий. этот тварь скоро будет здесь!» «Что происходит?» — промямлила Настя, наконец-то сумев разогнать тьму и открыть глаза. «Вставай, дура!» — грубо велел кто-то. Открыв глаза пошире, Настя с изумлением уставилась на знакомые лица. Сама она лежала на чем-то твердом и очень холодном, а перед ней стояли все те, кого они с Егором хотели спасти. Алёна, Лиза, Костя, Антон и сам Егор — все они были живы и пытались привести Настю в чувство «Вставай же!» — закричала Алёна. «Вставай!» Схватив Настю за руку, она помогла ей подняться. «Да что происходит?» Окончательно очухалась та и, окинув взглядом всех присутствующих, задала ещё один немаловажный вопрос. «А где Полина?» «Ты головой стукнулась или прикидываешься?» Набросилась на Настю Лиза. «Да угомонитесь вы!» Заругался Егор, заступившись за свою девушку. «Оставьте ее в покое!» «Спасибо!» Поблагодарила его Настя. «Да вы тут еще потрахаетесь!» Взвыла Алена от негодования. «Нам бежать надо, а вы тут лясы точите!» «Да вы достали!» Сорвалась Настя. «Пока мне кто-нибудь не объяснит, что здесь происходит, я не сдвинусь с места!» «Да твою же мать!» Завыл теперь уже Костя и выложил все, что так интересовало Настю. «Мы в мире Зазеркалья! Вы с Егором умудрились угодить сюда вместе с этой тварью! И теперь она ой как зла на вас! Так что нам надо убираться отсюда, пока она не объявилась!» «А где Полина?» Повторно спросила Настя. «Вашей рыжей сучки больше нет!» Раздался нечеловеческий голос позади ребят. «Я разорвал ее на куски!» Страх мгновенно дал о себе знать. Дрожа от ужаса, вся компания медленно обернулась. Обернулась в тот самый момент, когда из тьмы вышел он, зеркальный монстр. Вышел, и, разинув пасть с двумя рядами острых, как бритва зубов, яростно взревел, обдав всех шестерых потоком адского зловония «Пора перекусить!» Прорычал монстр и затем бросился нацепеневшую от страха компанию.